Ежели Горох очень занят, то поверит и даст команду Геремееву. есть не очень, ну, есть шанс, что сначала отправить сюда кого-нибудь из бояр, навестить, проверить, доложить. Хорошо бы старика Кашина, Я хоть к милиции нормально относится. Остальные любят меня примерно как Буратино косторку. Готовое письмецо забрал Василий, мрачный до уровня драматического театра. Черный бабкин кот пожал мне ладонь на прощание и молча удалился за кольцо, где раздавался счастливый лай, наверняка собачья свадьба. значит как у он себя выберет на месте. Эй, участковый! Тихо раздал за моей спиной. Да, во внимание. Не, зим из дому выйти так и не решился. Домовый этого не любит. А потому Щурис от солнышка помнил меня к себе. Я подошел. Ну, жалко, что ли? — А то ты отправил. — Ну, допустим. — Ти уверенно обличил меня Дымовой, улыбаясь во все великолепные тридцать два белоснежных зуба. — Я сам видал. Я тебе за такое дело спасибо сказать хотел. Вот оговорю. Всегда пожалуйста. Пожалуй, плечами внутренне прекрасно осознавая, что никакой благодарности и близко не заслужил. Дымовой сделал знак, чтобы я наклонился с нему поближе и еле слышным шепотом поведал. — Назим знает, какую дырка волки прячут. Хочешь — скажу. — Ну и какую? — Большую. — Да ну, очень большую. Незамечаемой иронии продолжал он. В печке. В печку полез. В дырка попал. Тебе для следствий очень надо, да? Очень. Так ничего не поняв, важно кивнул я. Огорчать маленького азербайджанского домового было бы просто бесчеловечным поступком. А сама дырка это для чего? Хот! Прямо далеко к грубу. Что? Я сгреб его за грудки. Назим попытался вырваться и удрать, но я, несмотря на что, скрутил этого носатого паршивца и поволок к еге. Неужели в нашем доме расположен тайный вход в курган? К гробу корги гордыни? А кое-кто знал, знает и молчит. Но бабка отобрала у меня дымящегося от гнева дымового, даже толком не выслушав, и сразу же выпустила на свободу. Тот, естественно, удрал за печь и больше не появлялся. Я чуть был не обвинил его в измене. — Вы! Вы! Ну, я! Я и дальше что? Вы бы хоть допросили его? — Нельзя с ними так! Никитушка с жалостливым вздохом объяснил наша эксперт-каминалистка, выходя со мной на порог. Эти домовой, он существо нежное, ранимое, в его сердце сама душа дома обитается, на него и голос завышать грешно, ты руками хапать, вот уйдет от обиды, кто тебе тут такую пахлаву слепит? Да при чем тут пахлава, ведь дело не в этом, он же сказал, что знает про... Ну, сказал... — Ну, знает, а теперь, чем мы знаем, да нам что с того знания толк-то? Но! Я стыл и сел на скамью. Его права, надо было все обстоятельно взвесить, прикинуть, поставить, а давить на дымового с целью выбивания из него секретных сведений, которых он по роду своей профессии вообще не имеет права упоминать, да, действительно, глупо получился. Сколько помнится любой домовой, как существо к дому, привязанное за него отвечающе, все домашние проблемы воспринимает как свои личные. Домовой не любит беспорядка, свинячество за столом, ругани в семье, крика на детей. А если восстаранили обид, никто не замечает, может, совсем развернуться и уйти. И что показательно, В дом, откуда ушел рассерженный дымовой, другой дымовой никогда уж не вселится. Все-таки какой-то тайный профсоюз у них существует.